Глава двадцать вторая Барон Флавио де Понто рассматривал вывеску дорогой ювелирной лавки. Пантеон. Он еще никогда здесь не был. Слишком дороги были украшения, продававшиеся здесь. Это был не просто магазин. Здесь исполнялись желания. Любого, у кого имелись большие деньги. Принц Рамхуэнг поистине постарался на славу. Пантеоном в Риме был храм всех богов, построенный еще при императоре Адриане. Видимо, это название символизировало огромное количество существующих религий, и пантеон был символом их объединения. Венеция была городом, куда стекались люди со всего света, это был торговый порт всей Европы, кому только здесь не молились люди, каких только храмов здесь не было. Поэтому была очень удачная идея сделать свой магазин символом объединения. Отдельная пристань явно была необходима здесь. Перекупщики со всего света приезжали сюда за товаром, Золото и серебро всегда было и будет самым ценным товаром, самым покупаемым во всем мире. Конечно, этот магазин не был копией римского пантеона, но мраморный фасад здания производил неизгладимое впечатление на тех, кто в первый раз видел его. Барон удивительно легко договорился о встрече. Он знал, что корабли принца совсем недавно вышли из гавани, увозя товар в разные страны. Все свои крупные заказы он выполнил, остались мелкие и несрочные. Он зашел внутрь здания и внимательно осмотрелся. Двое внушительного вида охранников стояли по обеим сторонам хода. Мужчины были в национальных костюмах, и Депонто не смог определить, из какой они страны, но вид был поистине устрашающим. Ему навстречу вышел секретарь принца и представился сеньором Диноле. Это был наемный работник, явно коренной венецианец, среднего возраста, полноватый, с очень пронзительным взглядом и умным выражением лица. Он явно знал свои обязанности очень хорошо. Мужчины прошли в отдельную комнату с удобными диванами и круглым столиком посередине. На арочных окнах были решетки, но это не мешало солнцу проникать, освещая дубовые панели и богатую обстановку. Здесь тоже присутствовали охранники, провожая Флавио подозрительными глазами. Барону стоило большого труда убедить этого настырного человека, что ничего из присутствующих наличия украшений ему не нравится. Пришлось действительно поломать голову, чтобы придумать что-то невероятное для тициана. что-то, что мог придумать только его высочество Рамхоэнг Пхра-Руанг. Сумма, которую назвал сеньор Динолли, была очень высокой, но когда секретарь показал часть изделий, сделанных на заказ, но по каким-то причинам не забранных, барон был в восторге. Он видел каждое из представленных ему колье на шее Тицианы, и каждому из этих изделий позавидовала бы любая королева. Нехотя, ему пришлось признать несомненный талант художника ювелирных украшений. И камни, которые использовались в огранках, были тоже самого высокого качества. Барон с задумчивым видом отбирал изумруды, представляя несравненные глаза девушки. Только они. Вот только какая огранка? Он до сих пор не представлял. Конечно, прийти сюда его заставили подозрения, но теперь он искренне желал приобрести несколько невероятно красивых вещей для Тицианы. так сказать, совместить приятное с полезным. Он рассматривал камни и так увлекся, что не заметил вошедшего в комнату владельца магазина. Принц Рампхуэнг стоял, прислонившись к косяку, и без улыбки наблюдал за происходящим. Сеньор Диноли вскочил и представил их друг другу, а принц взмахом руки его отпустил. Барон представлял Рампхуэнга немного не таким. Перед ним стоял молодой мужчина с чувством собственного достоинства и осознанием своей важности. В нем совсем не чувствовалось будто он заинтересован что нибудь продать он вел себя так словно делал барону большое одолжение просто принимая его в своем рабочем кабинете как я понял вы хотите приобрести что то необычное для своей невесты начал разговор принц после того как они некоторое время рассматривали друг друга в полном молчании он жестом пригласил де Понта снова сесть а сам устроился напротив барон улыбнулся про себя как он ждал этого момента Он был мастером намеков и недоговоренностей, и сейчас с огромным удовольствием начал свою игру. «Да, моя невеста настолько красива, что хочется подобрать для нее что-то уникальное». «Прекрасно вас понимаю. У вас тоже есть невеста?» Невинно поинтересовался Депонте, уцепившись за фразу. «Не знал». «Нет», — после недолгого раздумья ответил принц. «Я сам привык окружать себя только лучшими вещами, поэтому не удивляюсь, когда того же хотят другие». «Вы считаете женщин вещью?» «А разве вы так не считаете?» Задал встречный вопрос принц. Он немного нахмурился, а потом лицо снова приняло безмятежное выражение. Барон немного недооценил противника, но от этого только обрадовался. Победа над сильным соперником всегда слаще, чем над слабым. «Скорее да, чем нет», — Флавия улыбнулся и продолжил. «Проблема в том, что я не преувеличиваю, расхваливая свою невесту, Она настоящий бриллиант, и найти достойную оправу мне немножко сложновато. Нужна ваша помощь, ваше высочество. Как я понял, вы сами не знаете, чего хотите? Да, представления не имею. И после недолгого молчания добавил, но, думаю, нужно подбирать драгоценности так, чтобы подчеркнуть все достоинства внешности. В большинстве случаев это так. Неопределенность ответов начала раздражать барона, и он решил рискнуть. «Давайте я опишу вам внешность своей невесты. Может, у вас возникнут какие-то идеи?» Дождавшись кивка, он продолжил, внимательно наблюдая за реакцией принца. «У нее зеленые глаза, большие, яркие, как свежая листва весной». «А цвет волос я вообще такой не встречал. Многие назвали бы их рыжими, но точнее будет сказать цвета ржавчины. А кожа такая белая, будто ее вообще не касаются лучи солнца. Знаете, что я сделаю, когда женюсь на ней? Спрячу от всего мира, чтобы не будить в завистниках напрасных и несбыточных желаний». Принц поменял позу, но выражение лица по-прежнему было безмятежным. «Ничего подозрительного». — Мне остается только поздравить вас с тем, что такая прекрасная девушка согласилась стать вашей женой, и когда состоится это долгожданное событие. Я задаю этот вопрос, чтобы узнать, сколько времени у меня есть для исполнения вашего заказа. — Дело в том, что помолвка тщательно скрывается. Это секрет. Желание отца невесты, которому я подчиняюсь. Поэтому то, что я сейчас сказал, должно остаться между нами. — Вне всяких сомнений, — утвердительно кивнул принц. На мгновение барону показалось, что в его взгляде мелькнула ярость, а сроки заказа весьма ограничены. «Тогда, боюсь, я ничем не смогу вам помочь». Принц принял решение, это читалось в его глазах. «Поймите меня правильно, на создание одной идеи может уйти несколько месяцев. Надеюсь, вы все же передумаете и выберете украшение из моих последних коллекций. Поверьте, там есть абсолютно уникальные изделия, приобретаемые королями. А сейчас мне действительно пора». — Желаю вам удачи. Рампхуэнк сложил руки на груди, прощаясь, и вышел. Депонта был в ярости. Им пренебрегли. Этот выскочка из-за даже не повелся на провокацию, вел себя так, словно ничего не понимает. Ну и ладно, не на таких управу находили. Он вышел из пантеона очень злой, и не потому, что получил отказ. Отсутствие информации и признание полной беспомощности были непривычны для барона. Он уже приказал установить постоянное наблюдение за дворцом принца и за ним самим. Скоро он все узнает.